Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть шестая Возрождение Глава третья В марте 2016 года были гастроли в Тюмени. Там случилось то, что случиться вроде бы не должно было мы с Лехой снова начали записывать песни. Конечно, его песни. Да, после всех страданий и ругани начали записывать. Я выступал в роли доброго помощника, которому все равно заняться было нечем на гастролях, так почему бы и нет? При этом, в отличие от группы «Медуза», речь шла исключительно о Лехином сольном проекте. Хотя вроде как «Медуза» таковой и была, но лично для меня теперь ситуация была совершенно иной. Я вообще не нервничал, не доказывал никакой музыкальной правоты, не злился от разных лёхиных затей и видений мира. Просто записывал то, что он просил. Не как раньше. Первоначально я думал, что просто помогу ему реализовать музыкальные идеи через свои руки, а я по-прежнему играл и аранжировал многие партии. А потом отдам ему студийную сессию, и дальше пусть он сам там отдает кому-то на сведения, на мастеринг. Процентов 80 партий в первой песне Леха мог не только назвать инструмент, но и даже пропеть их, а то и сыграть саму мелодию, что было очень кстати, а я просто воспроизводил желаемое. Но, конечно, не обошлось без партий, где он и звук не знал, и самая партия не знал. Тут же я подключался, как обычно, в дело, по полной, как раньше. Остальные члены группы, большие люди, смотрели на все это дело с большой опаской и волнением, ибо вопрос записи песен был вообще, оказывается, у них больной темой. Дело в том, что до меня они иногда имели опыт записи, как они говорили, авторских песен Лёхи. Мне это слово, авторские, постоянно резало ухо, но потом я привык. Их опыт записи был недолгим, и закончился он по причине Лёхиного недовольства. Никто не хотел делать так, как хотел Лёха, но парадокс был в том, что песни-то были Лёхины, чего он только не натерпелся если можно так сказать. Они бесцеремонно меняли его гармонию, меняли размер с четырех четвертей на вальс и даже меняли минорную тональность на мажорную. Понимаете? На мажорную. Все тоже, только в мажоре. Вся песня. А что? Подумаешь, человек с альбомами и после европейской студии. Подумаешь, звезда. На тебе, получи мажор вместо минора. Можно себе представить, почему Леха не хотел с ними по творчеству. А тут вдруг я... И Лех счастлив. Я забыл сказать, что он был без ума от счастья, что я согласился делать его песню. Он пишет со мной, а с большими людьми он не пишет. Ну вот все и расстроились. Одновременно получается, что я таким образом внес раздор в семью, как может показаться. Но было это не так. Во-первых, семьи не было. А во-вторых, это было желание Лехи. Все, к чему меня готовил Леха перед работой, все его боязни, что я нарушу семейный покой, разрушу прежний мир, все было иллюзией. Мира не было, покоя тоже. А тут вдруг мы пишем. Ну, пишем и пишем, подумаешь, казалось бы. Гастроли в Тюмени сменились Казанью, где, помимо всего, мы записали еще и вокал в местной студии. И я, почистив его и все треки в сессии, приготовил для дальнейшего сведения. Но лёха как-то не радостно воспринял эту информацию да денег нет я даже не знаю когда я смогу сделать песню сказал он грустно и уже привычно за прошедшие четыре месяца работы кстати да четыре месяца я отыграл с ними в общей сложности 62 концерта признаюсь это дало мне мощный заряд энергии я не слабо так размял пальцы настоялся на сцене вдоволь наплясался Напугался компьютерных косяков, но в целом встряхнулся так, что мало не покажется. Вернемся к Лехе. Денег на сведения у него почему-то не было. Тут и вообще тема была новой. Он впервые сам заплатил за студию, за вокал, целых 600 рублей. Он, конечно, не заплатил за основную работу по песне, за чистку, но все-таки. Ему впервые предстояло платить за сведения, а потом за мастеринг. Ему одному. Снова, как в первый раз. Он выслушал, сколько стоит сведение по жизни. Как будто он никогда и не слышал. Как будто он никогда и не был ни в Москве, ни в Амстердаме. Я согласен. Раньше ему было просто без разницы, какая цена. Это был мой головняк. Но сейчас ему позарез нужно было сведение самому. Но деньги. Самое дешевое сведение стоило 5000 рублей. Но в результате, конечно, такое себе. Даже пять тысяч рублей у Лёхи не было. Ну, как не было? При зарплате в восемьдесят тысяч рублей они, конечно, были. Но на сведение их не было. Оно было не настолько нужно, чтобы за него отдать пять тысяч. А на хорошее сведение, конечно, и подавно. И он решил отложить дело до лучших времен. Как и все в этой жизни. И тут вдруг, прямиком на мой день рождения, появился из ниоткуда их Миша, кого я заменял. И он вдруг вернулся но мною ожидаемо. Леха был уверен, что я буду играть всегда. я же скажу, что несмотря на всю прелесть работы на сцене за деньги в ресторане, уже к сороковому выступлению я играть устал. Это, с этим, с этими, именно там. А тут вдруг Миша возвращается. Все расстроились, узнав, что я ухожу. Кто бы мог себе это представить, что группа, которая люто меня ненавидела и не хотела брать до последнего, расстроиться. Барабанщик со светлой грустью на последнем банкете, так сказать, объявил, это был золотой состав, лучшего уже не будет. И наступил июнь 2016 года, когда Лехе стукнуло 45 лет ровно. Я не знал, что ему подарить и вообще, как оно теперь, после всего. Так я ему и сообщил, а он ответил, а мне ничего не надо, как в сказке. Но если бы ты вдруг захотел взять и Сам свести мне песню, я был бы счастлив Просто сделай сам, пожалуйста Понятное дело, что мой опыт в музыке и в аранжировке Он многолетний, он огромный И я точно знаю, чего я хочу Как правило, этого и не хватает звукорежиссером, который сводят Но технический момент Эти вот все герцы, шмерцы Частоты обработки, децибелы Это тёмный лес Что и говорить о мастеринге Но Лёха ведь сказал, что круто И я как бы переложив на него ответственность, мол, ты сам захотел, я приступил к сведению трек. Песня эта называлась «Отвали» и была она той самой второй песней в нашей истории, которую мы делали медузы еще в 1996 году. Я вам не говорил? Ну вот так-то. На сей раз Леха в ней поменял текст и стиль. Теперь мы вроде как изображали этакий колхозный панк с элементами цыганщины и одесского кабака. В результате я сделал сведение. Вышло нормально. Леха был счастлив, а я понял, что вполне себе можно пытаться делать что-то дальше. Одному. Без дополнительных средств. Просто потому, что их нет. В результате я по приезде домой оборудовал комнату уже под запись вокала. Осознав свои новые силы без малейших затрат, я как в омут кинулся писать, творить, аранжировать, петь, сводить и мастерить. Но было это чуть позже, пока обратимся к июню 2016 года. Итак, Миша вернулся в «Большие люди», а я, уже привыкший к работе, снова занялся прежним. Кстати, я вам говорил, что обычная работа, имеется в виду музыкальная, но в ресторане или на корпоративах, убивает все время на главное движение. По-моему, говорил, но это не точно. Так вот, вуаля, за полгода я не смог родить ни одного нового трека. У меня не было ни времени невозможности, возможности, ни сил Я работал каждый день в ресторане А работа она такая И это вовсе не работа мечты А потом в июне того же года Появился Эдик Снова как снег на голову Позвонил и сказал, что есть какой-то Артист, с которым он несколько раз Работал У артиста свои концерты Он собирает полные залы постоянно По городам России Каким образом, кто такой, какие еще залы Я как человек, который понимал систему шоу бизнес что нужно сделать, чтобы появились залы, я не понял ничего. Да какая разница, с другой стороны, оплату предлагали ровно в два раза больше, чем во всех остальных ресторанах. Да это еще было не кабак, это была настоящая сцена. Ну отлично, только это немного шансон, сказал Эдик, а сам артист немного блатной. Да опять же, какая разница, подумал я, но я не мог представить, что разница была большая. Этому артисту требовался клавишник. Я согласился работать. Играть надо было при этом под плюс. То есть технически просто изображать. Вроде бы. Но при этом играть надо было живьем. Артист очень любил импровизации. Но ну, это странная постановка задачи, но... Ну, да ладно. Прислали мне 25 треков артиста. После 120 треков от больших людей это была, конечно, фигня делов. Посмотрел треки. Тональности все разные. Гармония везде одинаковая. Шансон, конечно, прекрасен. Даже не заучивая гармонии и тональности. Я поехал. В 99% всех песен я предслышал следующую гармонию на слух. Прямо во время концерта. Никаких репетиций. Ничего. Билет, поезд, такси. Первый концерт в Уфе. Артист подъехал за пару часов до концерта. Познакомились. Такой худой, со сломанным носом, в спортивном костюме, в кроссовках. Но петь он явно мог. Отчекались на сцене, пошли в гримерку. У нас с Эдиком отдельная. Далее был сам концерт. Мы с Эдуардом выходили первыми. Ну, типа, вступление, голая импровизация с ходу, Никаких плюсов. Я жму кое-какие аккорды, а Эдик там пытается под них что-то импровизировать. В общем и целом, очень странное чувство идиотизма. А зал-то при этом был полный На 300 человек. Кто эти люди? Что они тут делают? Что происходит? Что я играю? Ничего не могу понять, И воспринимаюсь я как фарс Как злую шутку И новый незнакомый мне опыт Тут выходит на сцену артист Врубается фонограмма На сцене нас трое. Эдик периодически солирует Живьем, понятно А я пытаюсь не испортить и без того уже Такую пересыщенную, испорченную аранжировку Которая идет под плюс Артист поворачивается спиной к залу Внезапно Идет ко мне во время песни И говорит в микрофон Брат, ты играй не бойся. играй больше. Я, конечно, в легком шоке был, потому что я вроде как и так играю беспрерывно, но он-то явно имеет в виду что-то другое. Я, конечно, начинаю поливать шестнадцатыми, тридцать вторыми по 100 ударов в секунду. Хорошо, еще, еще. Общее ощущение очень смазанное. Передо мной какой-то цирк, одновременно тамада и конференсия с вокалом, все что угодно, но только как бы Не концерт в общепринятом понятии. Заканчивается одна песня, вырубается вторая. На ходу снимают тональность на слух и гармонию. Играю дальше. Он снова бежит ко мне, снова что-то кричит. Я в смятении, не понимаю, что ему нужно. Что-то играю. Вдруг он машет звукорежиссера руками, чтобы тот вырубил фонограмму. Все вырубается. Мне становится уже интересно, чем это закончится. Он поворачивается к Эдику и говорит. Брат, «А давай твою любимую сыграем?» «Какую?» – спрашивает напряженный Эдик, потому что вряд ли у него есть хоть какая-то любимая песня, тем более в шансоне. Зал смотрит на нас с интересом. «Ну, твою, любимую». «А, ха, какую?» – снова спрашивает Эдик. «Твою?» Тот стоит улыбается. «Угу, мою», – отвечает Эдик. «А какую?» «Прибыла в Одессу банда из Амура». Эдик вроде как должен был подхватить в этом месте. Но это же Эдик, это не его тема. Поэтому звучит гробовая тишина. Я понимаю, что должен как-то поддержать и погнал. Играем Мурку. Ну, я играю. На сцене, при личном зале, при полной посадке. Играем. Сыграли. Аплодисменты звучат. Боже мой. Артист вдруг начинает петь Владимирский Централ. Я снова играю. Тут до меня доходит, почему Эдик так хотел моего участия. Вдоволь наигравшись всякого отборного материала определенной направленности, играем снова под фонограмму еще 20 песен. Под бурные аплодисменты и у бабушек, прочих уфимских женщин. А я в полном шоке. Занавес. Артист требует каких-то гарантий, что мы теперь навсегда вместе. Москва скоро пойдет к нашим ногам. Далее мы расходимся, такси-вокзал Самара. Ночью в поезде я долго не мог уснуть, не понимая, что это было и к чему были предыдущие 12 лет моей жизни перед вот этим и как вообще реагировать на все. Проходит несколько дней, нас снова вызывают, на этот раз по Дуфу, в город Нефтекамск. Причем схема вызова более чем ненормальная. Приходит звонок за два часа до поезда. Быстро пакуемся и в поезд. Там уже утро, такси и еще 200 километров. Концерт в Нефтекамске стоит внимания отдельно. Начало концерта. В зале снова много людей. Кто такие? Начинать должны опять мы с Эдиком. Это уже как обычно. Я нажимаю какие-то аккорды, сходу импровизирую, а он под них что-то играет на гитаре, мотая головой. Предположительно, наше вступление должно идти не больше трех минут. Живое и чуть ли не единственное живое исполнение за весь концерт. Потом, по идее, должен выйти маэстро. Ну, по идее. Мы играем три минуты. А его нет. И за кулисами нет. А в зале, между прочим, много людей. Мало того, что я от балды играю. А Эдик вообще без балды. Так еще и три минуты прошло. Мне это игрище начинает напрягать. Играем еще две минуты. Нет артиста. Совсем не втерпешь. И стыдно от мысли. Что будет дальше? Я останавливаюсь. Бурные овации, неожиданно. Ну, не мне понятно, гитаристу с мировым уровнем. Но артиста нет. Я уже немножечко как во сне. Включаю другой тембр и начинаю просто что-то играть. Один. Потому что Эдик вообще не вдупляет. Где, что, куда. Это игра такая у нас. Играю еще минуты три. Что-то играю. Заканчиваю. Общее время больше десяти минут уже. Жидкие аплодисменты. Ибо все ждут пение, шансон Кому нужны инструменты и импровизация Я понимаю, что играть одному не вариант И принимаю решение вновь сыграть Первую композицию, так сказать Которую Эдик как минимум Знает, в кавычках Я играю Эдик не может понять, что это И потому вообще ничего не играет Стоит и улыбается Уже, видимо, от ужаса Потом начинает подбирать ее тональность тональный та же, но Эдик уже как-то Сообразить не может Ну угадай же, Эдик Ну нет, фиг там Слушай, как Эдик щупает ноты Ноты все не те Стыд и позор Проходит еще три минуты И тут появляется маэстро За кулисами с сигаретой во рту Выходит на сцену Предварительно выплюнув сигарету И начинает петь Тут же минус пошел Но петь долго он не может, потому что пьян в стельку Начинает кричать звукеру Врубай нахер Тот выключает Артист рассказывает залу какие-то жизненные истории Директор артиста начинает шипеть на меня Начинай следующую песню И я в шоке, потому что песня начинается с минуса Который включает звукер А как я начну? Я, конечно, не начинаю Директор снова шипит С другой стороны шипит администратор Мастер тем временем рассказывает про какие-то Сиськи и письки Буквально Но суть я тогда потерял Зрителей двадцать Тут же встают, ясное дело И шагают ко входу Артистам кричит, ну и хорошо Лишние ушли А зал-то полный Кто-то начинает смеяться Кто-то кричит, да ты бухой В результате артист объявляет Так, не надо ничего включать Так споем Поворачивается к Эдику Сыграй, брат, говорит Мою любимую песню А Эдик не знает, о чем речь «Ну, белый лебедь на пруду!» — подсказывает артист. Эдуарду проще гибону сделать массаж, чем сыграть белого лебедя, ибо не ведает он ни одной ноты, ни единой оттуда. Я начинаю играть за него. Артист продолжает общаться с Эдиком, хотя играю именно я. Эдик улыбается от стыда, так что я начинаю смеяться в голос прямо на сцене. Я не могу остановиться. Артист поворачивается ко мне и начинает смеяться... Весь зал, потому что смеюсь я. Вот, говорит, сегодня клавишник мой сжет. Поаплодируйте ему, говорит артист. Шквал аплодисментов. Я кланяюсь. С ума можно сойти. Мне аплодировали за мой смех, а я кланялся. После всего, что со мной было, я смеялся при полном зале на сцене и кланялся. И так было еще раз пять за следующие два часа. Я кланялся весь концерт. Это был мой сольник. Мы сыграли и Лебеди, и Мурку, зал, понятно, пел, артист их заставил, и всего Михайлова, и чего там только не было. Я играл, один, а зал пел. Из песен артистов в тот день мы спели, ну, штук, наверное, пять, вместо двадцати восьми. Такого я не испытывал никогда. Летом 2016 года были и другие события. Нужно немного отвлечься от этой рабочей атмосферы и вернуться к реальному шоу-бизнесу, где приоритет для меня так и не изменился. Еще в апреле Первый канал объявил о кастинге на «Голос 5». Сколько бы я ни плевался в предыдущие годы, сколько бы ни зарекался, но спустя время снова начинал думать, что шанс все-таки есть. Как дурак. На этот раз я немного выпендрился и для дема решил записать известнейшую песню на французском языке. Вояж, вояж. В промежутке между гастролями с большими людьми дома я спел и сыграл этот трек и отправил его на первый канал. Сбор демо шел до июня, потому чтобы жизнь Малиной не казалась им, я в своем духе отправил в последующие два месяца еще три письма с демо и другими песнями с разных email адресов. Наступил июль, я, конечно, получил от первого канала приглашение на кастинг в Останкино. Но не одно, а целых три. То есть теперь Олег прошел на кастинг трижды, о чем свидетельствовали три письма на разные почтовые адреса. Сие явление было, конечно, новым, хотя сама ситуация несколько странная. Что же они с такой блестящей организацией не знают даже, что это один и тот же человек? Объяснять я ничего не стал. А так как трех Олегов приглашали в один и тот же день, я просто молча поехал к назначенному времени, всем назначив Одно время. 1 июля я явился на кастинг в Останкино, уже в очередной раз. Можно было отметить, что возраст участников стал еще меньше. Далее по стандарту – регистрация, оформление. На регистрацию администратор меня спросил, глядя в свой список, а вы какой Олег, вот из троих Олегов? А то у меня тут трое в списке. Я все три и есть, говорю. Затем ожидания. Пошла первая десятка, среди которых я услышал очень модных ребят, действительно сильных, стильных, и я не ошибся Восемь человек из десяти взяли дальше Ну как взяли? В кавычках взяли Как и меня на главной сцене и на артисте А в августе их слили Почему я так говорю? Потому что ни одного из них потом не было в эфире В моей же десятке было двое, кто прошел Но их не было так же Каким же был мой выход на кастинги в этот раз А вот таким Внезапно Юрия не было Отчего само выступление сразу перестало иметь смысл Но в жюри за главного сидел тот самый Андрей Который меня пропустил на главной сцене И те же педагоги по вокалу Что были и на артисте, и на главной сцене Я вышел, сел за фано, как обычно Запел первую строчку «Вояжи» И уже на второй строчке меня остановили Да, так просто. Не успев издать практически ни звука, не показав ни одного вокального места, раз и все, заткнули. Запел вторую, остановили вообще на первом предложении. То есть на том кастинге я был на сцене не более 45 секунд. Я, конечно, был сильно удивлен. Но очевидно, что после прошлого удачного выступления, там же и далее на главной сцене, я думал, что будет все-таки по-другому. А следующим и одним из главных событий не то что июля, а всего года 2016 -го, стал звонок из Российского военного исторического общества. Того самого. Я не говорил вам, но после конкурса «Маршал Жуков», откуда меня благополучно скинули, я отправил им ту же песню, но уже на другой конкурс, идущий следом. Тот конкурс имел схожее название, он назывался «Герои Великой Победы». И, конечно, песню я им отправил снова. Вроде как конкурс Ничего не обещал такого, никаких денег. И поэтому я отправил туда песню, скорее, ну, несколько импульсивно, после того злостного поражения, которое было еще в январе 2016 -го. А тут уже июль. И вдруг звонок мне. А суть в том, что к тому моменту отбор на конкурс уже закончился, и подводились итоги. Так вот, поздно вечером раздался звонок. И там я услышал совершенно пьяный голос. «Алло, это Олег?» «Да», — говорю. Здравствуйте. Меня тоже зовут Олег. Но, точнее, Олег Иванович. Язык его сильно заплетался, а на часах было ровно 23.00. Сначала я подумал, что это какой-то придурок, но ну, потому что кому я еще мог понадобиться ночью? Но он почему-то знал мое имя и телефон. Ну, мало ли. Здравствуйте, говорю. Чем обязан? Это вас из российского военно-исторического общества беспокоит. Я... я директор конкурса, на который вы отправили свою песню. Песню «Маршал Жуков». До меня стало смутно доходить, о чем приблизительно речь. «Я слушаю», говорю. «Но мы вот тут с жюри слушаем вашу песню, и я вот вышел покурить». «Понимаю», говорю. «Да ничего вы не понимаете», отвечает он. «Мы... мы все просто потрясены вашей песней о маршале Жукове. Аж до слез». «Спасибо», «Мне очень приятно». «Да погодите вы, благодарить, говорит. «Я хотел сказать, что мы тут слушаем вашу песню всем жюри». И так еще сто раз фразу это повторил по кругу. «И мы все в шоке!» «Спасибо!» «Да не благодарите, это вам спасибо!» «Я хочу сразу сказать, что э, в конкурсе вы э, проходите в финал». «Там были разные этапы, как полагается». И автоматически в сентябре вы становитесь победителем. Вы победитель, вас Гран-при. Ничего себе, говорю. Да, ответил Олег Иванович. И чтобы сделать вас победителем, мы сейчас запускаем отдельную номинацию для вас. Какая-то там авторская песня. Понятно, что вы победитель сразу, потому что остальные песни, которые нам прислали, они там их там около 50, они близко с вашей не не сравняться. Потом мы значит выпускаем ваш компакт-диск с вашими песнями, но это так и ерунда, не главное. Конечно, не главное, думаю, кому сейчас компакт-диски нужны. А главное то, продолжил он, что российское военно-историческое общество находится под патронажем министра культуры РФ. Он тут у нас вообще главный главный директор. И Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы сделать конкретно вас, нашим собственным артистам, с раскруткой, со всеми делами, по-серьезному. Ничего себе, подумал я. Хотя не первый раз мне обещают что-то такое, особенно каждый последний июль. Честно скажу, в конечном счете я отнесся к этому звонку очень скептически. Хотя бы просто потому, что они меня задолбали. Ну, просто задолбали со своими этими обещаниями, завтраками и звездами и победами. «Ждите, скоро с вами свяжутся очень серьезные люди», — сказал Олег Иванович и положил трубку. Без особого энтузиазма я начал ждать звонка от серьезных людей. На сайте Российского военного исторического общества действительно возникла новая номинация «Авторская песня» в конкурсе, и я сразу появился в списке финалистов. Не соврали. Уже хорошо. Потом наступил август и, как результат, 1 сентября, день объявления победителей конкурса. Я зашел посмотреть список в этот день и увидел победителей конкурса там в разных номинациях и вдруг не увидел своей фамилии. Внезапно с песни победил какой-то человек из села Кукуева, а меня не было. В номинации, созданной лично для меня, меня не было. Хуже того, я таинственно исчез из всех списков финалистов, как будто меня не было вовсе. Как говорил мой отец в таких случаях, ну что за суки, а? Тот факт, что они передумали раскручивать меня, он не удивлял. Не впервой как бы. Но то, что они мне не дали просто выиграть несчастный конкурс, который я уже выиграл, потому что я уже был в списках, за который мне не давали даже грамоту, какой-то левый, жалкий конкурс, и не дали даже вписанный моей фамилии на сайте, этот момент меня, конечно, Очень расстроил Я сразу вспомнил Стаса Который, как человек, выигравший не раз На конкурсах Когда-то гордо говорил мне Ну, не твое это конкурсы, понимаешь? Не твое У меня сохранился номер Олега Иванович. Я в сердцах ему написал смс И что? И все? Даже в конкурсе не дадите имени? В ответ, конечно, он мне не ответил Но спустя три недели Когда я уже успокоился И зажил своей обычной Нервно-безденежной жизнью Мне пришло новостное письмо От Российского военного исторического общества Мол, победители могут за свой счет Заказать себе грамоту у нас Ну, смешное письмо По инерции я снова зашел на сайт Чтобы с грустью посмотреть на имена победителей В которых меня нет И вдруг я увидел свою фамилию В списке Ничего себе, я победитель Такие решили меня вернуть В мою же номинацию Значит, все-таки СМС сделала свое дело Ну что ж Впервые за 17 лет я занял первое место в конкурсе среди 8 тысяч участников. И это была победа. Да, в большей степени моральная. Да, уже на буквах, но победа. Ну что, кто там говорил, что я не смогу? Я смог. До остального дела не дошло, ясен пень. Никто не звонил, никто серьезный и не собирался. Еще в августе я вновь участвовал в лондонском конкурсе сонграйтеров, на этот раз с тремя композициями, где Without You дошла до полуфинала, а Wake Me Up и How Do You Feel получили специальные награды, о чем красиво свидетельствовали сертификаты, которые я получил. Но перечисленные выше события были не самыми главными летом 2016 Из-за того, что я сделал сведение Лёхиной песни, мы как бы попутно превратились с ним в коллектив под названием Панты. Это вместо «Медузы». Хотя, конечно, смысл был тот же, только стиль другой. Честно скажу, что для меня это был, ну, чистый фарс, хотя работал я серьезно, как, впрочем, и всегда. Сделал ему фото под его режиссированием для обложки. Планировали даже снять видео, но лёх так буксовал по любому поводу, впрочем, как и в 96 году, когда мы делали не более двух-трех песен в год. Так он тормозил сам себя, что закончилась теплая пора для клипа, потом что-то еще. В общем, не сняли мы видео. Песню он выложил у себя на странице, радовался, как заново родился. Ну и в аннотации, в посте, написал мне слова благодарности, в общем, отметил меня как звукорежиссера. Громкое, конечно, заявление для меня, но факт есть факт. Стало быть, я звукорежиссер официально, подумал я. И это стало той отправной точкой, которую я никак не мог как бы переступить последние несколько лет. Мною было принято жесткое решение сводить самому, и мастерить, и биться до конца, до победного, несмотря ни на что. С 12 августа 2016 года я начал записывать и сводить свои новые песни дома, так сказать, на коленях. Сначала я записал одну песню ко дню рождения Ольсона Вангарда 17 августа, то есть сделал песню за 6 дней от самого начала ее существования до мастеринга, записав с нуля, выложил. Она называлась «Танец на ветру», и это был русскоязычный вариант песни «Fairy Tale», из альбома «Free Your Soul». Я полностью ее переделал. Сделал такой чистый рок с органом, со всеми пирогами. Текст был Лехин, и я его оставил, спокойно подписав, что это его текст. Так началась пора песен с его текстами. Я поднял все те старые тексты, которые он когда-то писал к моим песням в 2008 году, а тем, к которым не писал, я спокойно сочинял сам. Но фишка была не в этом. Фишка была в том, что я стал выкладывать новую песню каждую неделю. Вдумайтесь, каждую неделю, обычно, в понедельник, я выкладывал новую песню, которой еще не было ни звука, неделю назад. К каждой песне я делал обложку. Весь продакшн был подписан моим именем, потому что от первого звука до финала продукт делал один человек, за исключением тех песен, где был Лёхин текст. Там он был в соавторстве. Но к продакшну все равно не имел отношения. Начав когда-то с миллиона рублей за альбом, я закончил вложением в ноль рублей и ноль копеек в производство. Ноль. А что было на выходе? На выходе были временами отборные треки с блестящими аранжировками и сносным сведением, а со временем и неплохим, и мастерингом. Я делал треки беспрерывно, погружая в шок многих представителей музыкальной сцены. Периодически я играл в «Больших людях», заменяя Мишу, который иногда где-то работал в другом месте и просил его подменить. Но неважно, свои песни я делал беспрерывно, выпуская новый трек раз в неделю, иногда даже два. И знаете что? Началась новая эра продвижения. Социальная сеть ВКонтакте стала делать вещи, которые раньше не делала. И было это достаточно свежим веянием происходящих событий в умирающем шоу-бизнесе в России». Соцсеть кишмя шила разными сообществами с новинками музыки, в которых от нескольких человек до многомиллионной аудитории. Ну, понятно, не все живые, понятно, что потом это привело к массовым вот этим вот сообществам с мертвыми душами, но были и нормальные. Обычно, чем больше человек, тем нереальнее туда было попасть. То есть за деньги, конечно, реально, какие-то сообщества предлагали За тысячу рублей разместить трек, какие-то за двадцать тысяч рублей, какие-то за сто. Но вот бесплатно это было сделать трудно. А что произошло со мной? Выложенный мною трек в сеть скачивался пиратами и выкладывался ими же самими в разных сообществах, бесплатно. Как будто я какой-то состоявшийся артист в шоу-бизнесе. Да, туда попадал не только я. Были и другие, были тысячи неизвестных. И тут была моя главная особенность. Много кого брали в эти сообщества. Но сами артисты могли себе позволить новую песню крайне редко Сколько вы думаете, артист выпускал песен за год? Одну, две, не больше На крайний случай, может быть, мог себе кто-то позволить новый альбом Но тот выходит разом, сразу же все треки И опять тишина Я же делал то, что не могут другие Я выкладывал треки каждую неделю Новые Что давало мне возможность попадать в разные сообщества Регулярно, каждую неделю Сообщества были всегда разными 2000 человек 15000 100 тысяч 1 миллион суммарно в период с 12 августа 2016 года до 12 января 2017 года я записал и выпустил 22 новых трека что дало мне возможность попасть почти в 90 таких сообществ потому что одну песню могли взять сразу несколько пабликов в эти 22 трека вошли также несколько кавер версий Но основу составили, конечно, 11 треков нового альбома под названием «Рядом», который я посвятил своей жене, и макси-сингл «Новогодняя», где я предоставил четыре варианта одной и той же песни в разных стилях. Акустика, инди-рок, хип-хоп и даже с элементами рейва. Вообще, делать несколько вариантов на одну песню вошло у меня в моду крепко. Люди, которые разбираются, скажут вам, что сделать самому вторую аранжировку на одну песню Это очень трудно. Сделать третью, и тем более четвертую, совсем нереально. Но именно осень и зима 2016 года дали мне понять свою истинную уникальность музыки. Это была не просто сложная и красивая мелодика. Это была не просто аранжировка и способность писать новые песни пачками. Это была какая-то бесконечная внутренняя сила делать нереальное в нереальном количестве на нереальной скорости с нереальным результатом. Я создавал контент Беспрерывно, каждый день Сказка небы Смех и следы От слез Звёздная пыль. Забачит цвет в волос. Летение сна, глаза дрожат.